придумали в 1902 году в английском городе Бертон на тренте в компании Marmite Food Extract Company. Эта питательная белковая паста содержит дрожжевой экстракт, соль, экстракт ростков пшеницы, ниацин, тиамин, специи, рибофлавин и фолиевую кислоту. Точный рецепт, как вы уже догадались, является строго охраняемой тайной. В 2000 году его обладателем стала компания Unilever. Собственники таких известных брендов, как Persil, Доместас, Колманс, Сиф, Cornetto и Импульс. Колманс. Фирменное название готовой или сухой горчицы. Годовой объем продаж Мармайта превышает 24 миллиона банок. Мармайт оказывает весьма странное воздействие на самосознание народа Британии. Его вкус — одна из тех вещей, по которым живущие вдали от Родины британцы, по их же собственному утверждению, скучают больше всего. Билл Брайсон описывал «Мармайт» как съедобный дрожжевой экстракт, с виду похожий на промышленную смазку. Билл Брайсон — автор книг «Краткая история. Почти всего на свете» и «Путешествия по Европе и других». «Мармайт» — это традиционная французская кастрюля с крышкой, форма которой скопирована в банке с современной белковой пастой. Изначально слово значило «лицемер» от французского «мармузе» или «мармоте», то есть «ворчать». Возможно, потому что все лицемеры и кастрюли с крышками скрывают свое истинное содержимое от постороннего взгляда и тихо кипят, пуская пузыри. Какая часть стручкового перца является самой жгучей? Целое поколение телевизионных поваров вынудило нас поверить, что самая жгучая часть стручкового перца – это семена, но это не так. Правильный ответ – внутренняя пластинка, на которой держатся эти самые семена. Пластинка или мембрана содержит наибольшее количество так называемого капсаицина вещества без цвета и запаха, которые и придают перчику его характерную жгучесть. Острота стручкового перца измеряется по специальной шкале, предложенной в 1912 году американским фармацевтом Вилбором Сковиллом и названной его именем. Проводя первые тесты, разводился разводил спиртовые экстракты различных перцев в подслащенной воде а затем давал группе дегустаторов пробовать различные сорта чили в разных концентрациях до тех пор, пока те не переставали ощущать жгучесть. В результате подобных экспериментов была выведена численная шкала, показывающая удельную остроту стручкового перца. У перца халапеньо, к примеру, показатель остроты составляет 4, 1500 единиц по шкале Сковилла, поскольку для потери жгучести его приходится разводить в пропорции 1 к 4500. Самый жгучий перчик в мире растет в графстве Дорсет на юго-западном побережье Англии. Дорсетский нага, нага на санскрите означает «змей», Майкла и Джой Мишо, вырос на стебле, привезенном из Бангладеш. В 2005 году НАГА был протестирован двумя американскими лабораториями и дал поистине горлодерный результат — 923 тысячи сковелей. Даже полстручка НАГА.